Вообще, как уже говорилось выше, Мария Магдалена была женщиной замечательной. Пользуясь покровительством своего сына, она, помимо игуменства Вознесенским Киевским монастырём, распространяет своё влияние на Глуховский Преображенский, получает право посылать инокинь в Москву за милостыней, при этом им царское правительство предоставляло подводы в подённые жалования. Её решительность, энергия и целеустремлённость были чертами, унаследованными от неё Мазепой. Магдалена безусловно гордилась своим сыном гетманом, несомненно оказывала на него определённое влияние, а Иван до самой её кончины оставался преданным и заботливым сыном. Недоброжелатели могут оценить эти щедрые пожертвования, исключительно как замаливание грехов. Однако факты свидетельствуют, что уже в этот период Мозе становится покровителем украинского православия. В январе 1688 года он добивается от Галиц-На подтверждения прав Киево-Печерской лавры на типографию, а уже в апреле посылает князю новую книгу, напечатанную там, Венец Христов. Эту же книгу Мазепа представил и царям. Он заступается за архимандрита Есинского, не угодившего Голицыну. Усилиями Мазепа были представлены Голицыну «Жития святых», написанные игуменом Батуринского монастыря Дмитрием, будущим святителем Дмитрием Ростовским, Туптала. Мазепа очень беспокоился о благоприятном для Дмитрия исходе, и писал с напоминаниями о нём Галицину даже из похода на Самару. Но дело это складывалось весьма непросто. Противником оказался сам патриарх Московский Иоаким. Это был человек фанатичный, мстительный и жестокий. Он не терпел никакого проявления свободомыслия, с подозрением относился к любому независимому суждению. Именно по его распоряжению были сожжены в Пустоозёрском остроге Протопопов Вакум и его товарищи. Разделившись с Никоном, Иоаким начинает борьбу со всеми новшествами в православии. Жестокая борьба разворачивается с его идейными противниками, прежде всего с Сильвестром Медведевым, о чём мы ещё будем говорить ниже. Украинское православие тоже казалось Иоакиму неканоничным. Его советник чудовский монах Ефимий осенью 1687 года объявил все украинские книги еретическими, начиная от катехизиса Петра Могилы, впоследствии ещё одного канонизированного святого. Иоаким отказался благословить издание житий святых из опасения, дабы чего в тех книгах не было противного церкви. Мало того, он посылает архимандриту Киево-Печерской лавры в Орлааму Ясинскому, где печатались эти книги, письмо с выговором за издание книг без предварительного разрешения. Ясинский был оскорблен и расстроен. Он обратился за помощью и советом к Мазепе, который опять использовал все свое влияние на Голицына, чтобы это начинание успешно завершилось». Постепенно становясь покровителем просвещения, Мазепа разбирался и с другими внутренними проблемами. Главной для него оставались запорожцы. Мы уже отмечали, что Мазепа имел все основания их, мягко говоря, не любить. В письмах в Москву он не скрывает своего отношения к вольной сети. «Они, запорожцы, в своих речах всегда многословны и...» и непостоянны. Надо здесь напомнить, что только после Вечного мира Запорожье попало под юрисдикцию московского царя. Вольное рыцарство совершенно не освоилось с этой новой ситуацией, а точнее трактовало её по-своему. За годы руины у запорожцев утвердилась практика постоянной смены политической ориентации. В этом же ключе они продолжали действовать и теперь. Политика Мозепа, стремившегося навести порядок в своих владениях, их совершенно не устраивала. Запорожцы постоянно требовали от царя в лице гетмана денег за свою службу. Кроме того, при каждом удобном и неудобном случае желали лично ехать в Москву, где надеялись получить дополнительные награды. Чтобы не ссориться с запорожцами открыто, Мазепа был вынужден выдавать приезжавшим деньги отсылая их к царю. Кроме того, он отправлял им хлебные запасы, причём запорожцы, по его словам, даже не желали сами их забирать, а требовали, чтобы подводы доставлялись в Запорожье. Мазепа часто жаловался, что запорожцы писали ему зело непотребные слова и выговоры свои. Вообще Гетман не доверял низовому войску, и как подтвердило время, был в этом совершенно прав. Показательно, что уже в марте 1688 года, когда запорожцы спрашивали его, как будет осуществляться поход на Крым, Мазепа ничего к ним запорожцам на то не отписал. Исполняя решение Коломаксских статей, Иван Степанович приступил к строительству порубежной крепости, которая должна была служить преградой татарским набегам, базой для будущих крымских походов, а также форпостом против запорожцев. С задачей Мозе поправился блестяще, впервые проявив свои способности военного стратега. 14 июня 1688 года он с отрядом вышел из Батурина и пришёл на реку Самару, где выбрал удобное место в 5 верстах от Днепра с доступом кораблей, запасом дров и трав. Здесь была заложена Новобогородицкая крепость, ставшая основой современного Днепропетровска. Проект был выполнен голландским инженером полковником Вазалем. Это строительство запорожцы не без основания оценили как обиду и убыток. Строительство шло полным ходом. Сам гетман оставался в таборе под Самарой. В конце июля он уже докладывал, что в первых числах августа та крепость станет в своём совершенстве.